«Он отправится в Эфеб», — сказала одна из масок. «Не посмеет не поехать. Реку истины следует перекрыть у самого истока, дабы остановить воду». «Стало быть, мы должны успеть вычерпать из реки все, что возможно», — промолвила другая маска. «Скорее нам следует убить Ворбиса. Только не в Эфебе. Это должно произойти здесь, чтобы люди знали». И случится это, когда мы наберем силу. — А мы ее когда-нибудь наберем? — спросила Маска, и ее владелец нервно хрустнул суставами. — Даже крестьяне чувствуют, что творится нечто странное. Истину не остановить. Запрудить реку истины. Возникнут течи огромной силы. Помните брата Мурдака? — Ха! Убит в Эфебе, — как сказал Ворбис. Один из нас должен отправиться в Эфеб и спасти учителя, если он действительно существует. Существует. Ведь его имя написано на книге. Дидактилос. Странное имя. Знаете, оно означает «двупалый». Его, должно быть, весьма почитают в Эфебе. Доставьте его сюда, если такое возможно, и привезите книгу. Одна из масок выглядела крайне нерешительно. Снова защелкали суставы. Но сплотится ли народ вокруг обычной книжки? Народу нужно больше, чем просто книга. Это же крестьяне. Они не умеют читать. Зато умеют слушать. А если и так, им нужно показать? Нужен символ? У нас есть символ. Все фигуры в масках инстинктивно повернулись к изображению на стене, почти незаметному в тусклом свете костра, но выгравированному в их умах. Они с благоговением взирали на истину, которая зачастую так поразительна. «И все-таки черепаха движется! Черепаха движется! Черепаха движется!» Вождь людей в масках кивнул. А сейчас, — промолвил он, — бросим жеребий. Великий бог Ом разгневался. Или, по крайней мере, предпринял энергичную попытку взъяриться. Но гнев наотрез отказывался подниматься выше, чем на один дюйм от поверхности земли. Поэтому бог очень быстро достиг предела. Тогда Ом молча проклял жука. Но с тем же успехом можно было таскать воду в решете. Проклятие никакого действия не возымело. Жук, тяжело ступая, удалился. Затем бог проклял дыню до восьмого колена. Опять ничего. Он напрягся изо всех сил и попробовал наслать на нее бородавки. Дыня лежала себе на грядке, продолжая тихонько зреть. Он попал в крайне затруднительное положение, и мир не замедлил воспользоваться этим. Какое коварство! Ничего. Вот когда Ом вновь обретет прежнюю форму и могущество, о да, тогда он предпримет шаги. Племена жуков и дынь пожалеют о том, что были созданы. И что-нибудь особо ужасное случится со всеми орлами на свете и И появится новая заповедь, касающаяся выращивания салата. Когда, наконец, вернулся тот тупоголовый паренек, видя за собой восково бледного мужчину, великий бог Ом не испытывал ни малейшей наклонности шутить. Да и вообще, с точки зрения черепахи, самый красивый человек представляет собой лишь пару огромных ног, далекую заостренную голову, Плюс где-то там же наверху располагаются крайне неаппетитные ноздри. — Это еще кто? — прорычал великий бог Ом. — Это брат Нюмрот, — ответил брута наставник послушников. Он занимает весьма важное положение. — Я что, велел тебе притащить сюда какого-нибудь старого жирного педераста? — взорвался голос в его голове. «За это твои глаза будут насажены на огненные стрелы!» Бруто опустился на колени. «Я не могу обратиться к самому верховному жрецу», — вежливо ответил он. «Послушников пропускают в Великий Храм только в особых случаях. Если меня поймают, квизиция сурово накажет меня за ошибки в поведении. Это закон». «Тупой дурень!» — закричала черепаха. Нюмрут решил, что настало время вмешаться.